Глава 38. Я стояла, стараясь выровнять дыхание и не сильно нервничать. Дружещи, сегодня на твою долю выпало много испытаний, но ты крут. Реально очень крут. Поэтому и эту тварюшку должен порвать на тонкие лоскутки. Негромко сказала я Джерарду, тот замер, чуть пригнув мощную шею. Его лицо было обращено к ползущей в нашу сторону твари. И чем ближе был монстр, тем громче он шипел и отвратительнее вонял. Не прошло и пары минут, как в свете напитанной силой руны появилась фигура. Массивное гипертрофированное тело, от которого отходили отростки страшной длины. Они извивались, как змеи, и скребли по полу острыми когтями, коих на конце щупальца было аж несколько штук. Шкура у монстра была темной, с полупрозрачными буграми. Нет, даже волдырями с жидкостью внутри – Лысая голова на тонкой шее в сравнении с расплющенным толстым телом выглядела смешно и несуразно. «А-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Прошипело чудовище и раззявило пасть, из которой в мою сторону дохнуло сладковатым запахом гнили и разложения. Завалить эту гадость топором или мечом нечего и думать. Нечисть была уже достаточно близко, чтобы смочь разглядеть в приоткрытой пасти двойные ряды жутких клыков. Гласа у него не было. Зато было что-то наподобие носа две вертикальные щели. Ему требуется воздух? Непонятно. Какая-то каракатица. Вслух сделала вывод я, храбрясь. Жуткая и опасная, но мы тебя сделаем, успокаивала я саму себя. Джеррд, кушать подано. Второго приглашения и не нужно было. Мой личный веном рванул с места и двумя огромными прыжками преодолел разделяющее их расстояние. «Аж!» – взвизгнул монстр, когда ему на хребет, или что у него там было, приземлился мой телохранитель. Острые когти Джерарда прошлись по твердой шкуре соперника, не причиняя тому очевидного вреда. Руна пульсировала от избытка силы и рвалась из-под моего контроля. «Ждем! Ждем!» постучала ногой я по каменному полу, стараясь унять стук в ушах и дрожь в пальцах, чтобы не потерять концентрацию и не развеять по ошибке свою же магию. Джеррд молчаливо наседал на каракатицу. Та шипела, извивалась, пытаясь сковать короля орков своими длинными щупальцами. Мой телохранитель сражался не как обычно хаотично. В его движениях появилась некая выверенность, словно профессиональный танцор вспомнил давно забытые навыки. Вот и сейчас, мгновенно сообразив, что его удары не приносят значительного урона, Джерард сменил тактику. Обхватил мелкую головёшку каракатицы и с силой потянул назад, вытягивая короткую шею. Чудище взревело. Я обрадовалась было, но оказалось рано. Щупальца налетели на короля орков с такой силой, что вонзились в него во множестве мест и пробили насквозь. Впервые за долгое время я услышала хоть какие-то звуки из пасти Джэра. Рыхлый сип, смешанный с параикиванием. Ему было больно. Я поморщилась, собираясь помочь орку нежитьей своей магией, но мой телохранитель смог собраться. Схватил руками лапами, причиняющие ему страдания отростки врага, и хитрым приёмом завернул их так, что каракатица взвизгнула и перелетела через голову моего винома. На этом бывший король не остановился не давая подземному монстру оклематься, прыгнул на него сверху и провел серию удушающих захватов, а также умудрился поднять какой-то острый камень и врезать им по морде каракатицы. Им же треснул по тощей шее, затем вмял свои стопы в разъявленную пасть соперника, и так до бесконечности, как заведенный он мутузил мерзкую нечисть, пока та не смолкла. А затем Джеррад, картинно одним длинным когтем пропорол брюхо монстра, отделяя грубую шкуру от противно-коричневой плоти. Мне поплохело и затошнило. После широко раскрыв пасть, орк нечестись вонзил острые клыки в тело поверженного врага. Широко распахнутыми глазами я смотрела, как Джеррад жрал тушу каракатицы, чуть ли не причмокивая от удовольствия. Какой однако у него отменный аппетит. Ве, как невкусно для меня, но по всей видимости, не для короля они жети. Аруна! Услышала я крик Ансгара, отвлёкший меня от пиршества, и тут же моё внимание привлекли странные и многочисленные звуки, шедшие из того же хода, откуда приползла каракатица. Уходим, их там слишком много. Джер, крикнула я своему телохранителю. Бросай свой ужин, нам пора. И не дожидаясь ответной реакции, сосредоточилась на пульсирующей руне. Закрой проход. Задержи их так долго, как сможешь, выдохнула я, и символ, отпущенный мной, стремительно полетел вперёд, в сторону темнеющего прохода, откуда тянуло такой вонью и ужасом, что волосы на затылке зашевелились, а сама рванула к ждавшему меня ансгару. Быстрее! азартно крикнула я. «Сейчас будет грандиозный бах!» «Не могу быстрее!» пропыхтел Анс. Ему мешал протез. «Джер, на руки дядю!» распорядилась я, чуть притормозив. «Не-е-е-е-е-е!» не, не ошалел Ансгар, замахал руками. Но король-нежить слушался только меня и на возражение дядюшки никак не отреагировал. Подавив шальную улыбку, рыбкой нырнула в темный зев. И вовремя! Сзади раздался невероятный, У слада для моих ушей взрыв. Бах, бах! А следом громкие звуки падающих камней, Легкая дрожь земли и виск мерзких тварей. Мы неслись по темной пещере. Руна на амулете ярко сияла, Освещая нам дорогу и не давая ступить В глубокие ямы в каменном полу. Дядюшку Ансгара нес на руках мой личный вином. Вид Анс имел растерянный и злой. А в моей крови шумело и бурлило ликование. Как только впереди я заметила тусклые огоньки, подняла руку и резко остановилась. Наши, пусти на землю, Джеррард, дальше я сам, проречал Ансгар. Я кивнула, отдавая распоряжение королю Нежити, и тот не очень любезно скинул свою ношу. Ансловка приземлился, хмуро на меня зыркнул и строго сказал: "Райли, ни слова. «Ни единой буковки, дядя!» Честно моргнула я, состроив невозмутимую мину. Дальше шли молча, ступая осторожно, практически бесшумно. Открывшаяся картина заставила на миг замереть. Орки стояли у края обрыва, в центре треугольника и забережных огней, а вокруг них кружилось десяток мелких тварей. Несколько мужчин были ранены и истекали кровью. «Джер, ты знаешь, что делать!» Шепнула я и потянула Ансгара за ближайший валун. Руки рисовали руну. Одновременно с этим я быстро сняла сандалии. «Как думаешь?» Спросила я, закидывая обувь в свой мешок-рюкзак, после чего вернула его за спину и связала лямки веревкой спереди для надежности. «Речка подземная глубокая?» «Что ты задумала о руна?» Хмуро поинтересовался дядька Анс, сверкнув едва заметным золотом глаз. Когда-то он был берсерком, но дар покинул его. Зато этот мир дал ему взамен кое-что другое. Мироздание не терпит пустоты. Как только Джер разгонит всех мелких гадин, будем прыгать. Может, стоит поискать спуск к реке и спокойно пойти по берегу? Нет там спуска. Я пошевелила большими пальцами. Поверь мне. И да, река достаточно глубокая. Я проверила. Ох, Аруна, Аруна, доведёшь ты меня до края. Какого? хитро прищурилась я. Земли. О да, дядешка, этот мир следует изучить. Но когда-нибудь потом, точно не сейчас. Готов? А то, вздохнул он. Веди. Я выглянула из-за камня, оценила обстановку. В мелких монстрах не становилось меньше. Они выпрыгивали из невидимой с моего места ямы и кидались на спину мощному, раздавшемуся в росте и плечах королю Нежити. 1 2 3. Ансгар помчался вперёд, прихрамывая и чуть покачиваясь. Я пустила впереди него заготовленную руну. Она расчищала дорогу мужчине, не давая гадюнам вцепиться ему в ноги. Сама же побежала корком. Не бросать же их в самом деле. Хватайте горшки! крикнула я им, выбравшись на относительно ровный участок земли. Мелкая нечисть, злобно скаля страшные клыки, тут же рванула ко мне. Я топнула босой ногой, их тонкие ножки прилипли к земле. Давай я всем нам время спастись. Прыгайте в реку, добавила я и помчалась вперёд, не притормаживая ухнула в пропасть. Ветер за свистел в ушах, холод овеял лицо, а через секунду я с головой ушла под ледяную воду.